Глава 9. Сильные повстанцы. К тому времени, когда фиолетовый сумрак тропической ночи опустился над Карибским морем, на борту Синкуль-Ягас оставалось не больше 10 человек охраны. Настолько испанцы были уверены и, надо сказать, не без оснований, в полном разгроме гарнизона острова. Говоря о том, что на борту находилось 10 человек охраны, Я имею в виду скорее цель их оставления, нежели обязанности, которые они на самом деле исполняли. В то время как почти вся команда корабля пьянствовала и бесчинствовала на берегу, оставшиеся на борту канонир со своими помощниками, так хорошо обеспечившими легкую победу, получив с берега вино и свежее мясо, пировал на пушечной палубе. Часовые, один на носу и другой на корме, несли вахту. Но их бдительность была весьма относительной, иначе они давно уже заметили бы две большие лодки, которые отошли от пристани и бесшумно пришвартовались под кормой корабля. С кормовой галереей все еще свисала веревочная лестница, по которой днем спустился в шлюпку Дон Диего, отправлявшийся на берег. Часовой, проходя по галереи, неожиданно заметил на верхней ступеньке лестницы темный силуэт. «Кто там?» — спокойно спросил он, полагая, что перед ним кто-то из своих. — Это я, приятель, — тихо ответил Питер Блад по-испански. Испанец подошел ближе. — Это ты, Педро? — Да, меня зовут примерно так, но сомневаюсь, чтобы я был тем Питером, которого ты знаешь. «Как -как — Как-как? — останавливаясь, спросил испанец. — А вот так, — ответил Блад. Испанец, застегнутый врасплох, Не успев издать из звука, перелетел через низкий гакоборд и камнем упал в воду, едва не свалившись в одну из лодок, стоявших под кормой. В тяжелой керасе со шлемом на голове он сразу же пошел ко дну, избавив людей Блада от дальнейших хлопот. «Тссс!» — прошептал Блад, ожидавшим его внизу людям. «Поднимайтесь без шума!» Пять минут спустя... Двадцать сильных повстанцев уже были на борту. Выбравшись из узкой галереи, они ничком растянулись на корме. Впереди горели огни. Большой фонарь на носу корабля освещал фигуру часового, расхаживавшего по палубаку. Снизу, с пушечной палубы, доносились дикие крики оргии. Сочный мужской голос пел веселую песню. И ему хором подтягивали остальные. Вот какие славные обычаи в Кастилии. «После сегодняшних событий этому можно поверить. Обычаи хоть куда», — заметил Блад и тихо скомандовал. «Вперед за мной». Не слышно, как тени повстанцы, пригибаясь, пробрались вдоль поручней кормовой части палубы на шкафут. Кое-кто из повстанцев был вооружен мушкетами. Их добыли в доме надсмотрщика и вытащили из стояника, где хранилось оружие, с большим трудом собранное Бладом на случай бегства. У остальных были ножи и абордажные сабли. Со шкафу можно было видеть всю палубу от кормы до носа, где на свою беду торчал часовой. Бладу пришлось тут же им заняться. Вместе с двумя товарищами он пополз к часовому, оставив других под командой того самого Натаниэля Хакторпа, который когда-то был офицером Королевского военно-морского флота. Блад задержался ненадолго. Когда он вернулся к своим товарищам, ни одного часового на палубе испанского корабля уже не было.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 Нужно было приготовиться к дальнейшим событиям, и приготовления эти заняли значительную часть ночи. Однако все было закончено до того, как над горой Хилбай взошло солнце, которому предстояло освещать день, богатый неожиданностями. Едва лишь солнце поднялось над горизонтом, как один из сильных повстанцев, расхаживавший по палубе в керасе и шлеме, с испанским мушкетом в руках, объявил о приближении лодки. Дон Диего де Спиноса и Вальдес возвращался на борт своего корабля с четырьмя огромными ящиками. В каждом из них находилось по двадцать пять тысяч песо выкупа, доставленного ему на рассвете губернатором Стидом. Дона Диего сопровождали его сын Дон Эстебан и шесть гребцов. На борту фрегата царил обычный порядок. Корабль левым бортом обращенный к берегу спокойно покачивался на якоре. Лодка с Доном Диего и его богатством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 несомненно готовых выместить на Барбадосах свою злобу, вызванную столь неприятными событиями. Однако Огл продолжал весьма успешно доказывать, что его знакомство с пушками не устарело, и вдогонку спасавшимся испанцам прогремело несколько выстрелов. Последняя лодка разлетелась в щепке, едва причалив к пристани. Таков был конец пиратской команды, Не более десяти минут назад со смехом, подсчитывавший количество песо, которое придется на долю каждого грабителя за участие в совершенных ими злодеяниях. Человек шестьдесят все же ухитрились добраться до берега. Однако были ли у них какие-либо основания поздравлять себя с избавлением от смерти, я не могу сказать, так как никаких записей, по которым можно было бы проследить их дальнейшую судьбу, не сохранилось. Такое отсутствие документов уже достаточно красноречиво говорит за себя. Нам известно, что как только испанцы вскарабкивались на берег, их тут же связывали, а учитывая свежесть и глубину их преступлений, можно не сомневаться в том, что они имели серьезные основания сожалеть о своем спасении после гибели их лодок. Кто же были эти таинственные помощники, которые в последнюю минуту отомстили испанцам? сохранив вымогательски полученный со Стравитян выкуп в 100 тысяч песо. Загадка эта еще требовала разрешения. В том, что Синколь Ягас находился в руках друзей, сейчас, после получения таких наглядных доказательств, никто уже не сомневался. «Но кто были эти люди?» — спрашивали друг у друга жители Бриджтауна. «Откуда они появились?» Единственное их предположение приближалось к истине. Несомненно, Какая-то кучка смелых островитян проникла нынешней ночью на корабль и овладела им. Оставалось лишь выяснить личность этих таинственных спасителей и воздать им должные почести. Именно с таким поручением и отправился на корабль полковник Бишоп, как полномочный представитель губернатора. Сам губернатор Стит не мог этого сделать по состоянию здоровья. В сопровождении двух офицеров. Поднявшись по веревочной лестнице на борт корабля, Полковник узрел рядом с главным люком четыре денежных ящика. Это было чудесное зрелище, и глаза полковника радостно заблестели, тем более что содержимое одного из ящиков почти полностью было доставлено им лично. По обеим сторонам ящиков поперек палубы, двумя стройными шеренгами стояли человек двадцать солдат с мушкетами в кирасах и в испанских шлемах. Нельзя было требовать от полковника Бишопа, чтобы он с первого же взгляда признал в этих подтянутых дисциплинированных солдатах тех грязных оборванцев, которые только еще вчера трудились на его плантациях. Еще меньше можно было ожидать, чтобы он сразу же опознал человека, подошедшего к нему с приветствием. Это был сухощавый джентльмен с изысканными манерами, одетый по испанской моде во все черное с серебряными пузументами. На расшитой золотом перевязи висела шпага с позолоченной рукояткой а из-под широкополой шляпы с большим плюмажем видны были тщательно завитые локоны черного парика. — Приветствую вас на борту Синкульягас, дорогой полковник, — прозвучал чей-то смутно знакомый голос. — В честь вашего прибытия нам, по возможности, пришлось использовать гардероб испанцев, хотя, честно говоря, мы даже не осмеливались ожидать вас лично. И вы находитесь среди друзей, среди ваших старых друзей. Полковник остолбенел от изумления. Перед ним стоял Питер Блад, чисто выбритый и, казалось, помолодевший, хотя фактически он выглядел так, как это соответствовало его тридцатитрёхлетнему возрасту. «Питер Блад!» — удивленно воскликнул Бишоп. «Значит, это ты!» «Вы не ошиблись. А вот это мои и ваши друзья». И Блад, небрежным жестом откинув манжет из тонких кружев, указал рукой на застывшую шеренгу. Полковник вгляделся внимательно. «Черт меня побери!» — с идиотским ликованием закричал он. «И с этими ребятами ты захватил испанский корабль и поменялся ролями с испанцами! Это изумительно! Это героизм!» «Героизм? Нет, скорее, это эпический подвиг. Вы, кажется, начинаете признавать мои таланты, полковник». Бишоп сел на крышку люка, снял свою широкополую шляпу и вытер под лба «Ты меня удивляешь!» еще еще не оправившись от изумления, продолжал он. — Клянусь спасением души, это поразительно. Вернуть все деньги, захватить такой прекрасный корабль со всеми находящимися на нем богатствами, это хотя бы частично возместит другие наши потери. Черт меня побери, но ты заслуживаешь хорошие награды за это. — Полностью разделяю ваше мнение, полковник. — Будь я проклят, вы все заслуживаете хорошие награды и моей признательности. — Разумеется, — заметил Блад. Вопрос заключается в том, Какую награду мы по вашему заслужили и в чем будет заключаться ваша признательность? Полковник Бишоп удивленно взглянул на него. Но «Ну, это же ясно. Его Преосвященство губернатор Стит сообщит в Англии о вашем подвиге и, возможно, вам снизят сроки заключения. О великодушие короля нам хорошо известно, насмешливо заметил Натаниэль Хакторп, стоявший рядом, а в шеренге сильных повстанцев раздался смех. Полковник Бишоп слегка поежился, впервые ощутив некоторое беспокойство. Ему пришло в голову, что дело может повернуться совсем не так гладко. «Кроме того, есть еще один вопрос», — продолжал Блад. «Это вопрос о вашем обещании меня выпороть. В этих делах, полковник, вы держите свое слово, чего нельзя сказать о других. Насколько я помню, вы заявили, что не оставите и дюйма целой кожи на моей спине». Плантатор слабо махнул рукой с таким видом, будто слава Блада обидели его. Но как можно вспоминать о таких пустяках после того, что вы совершили, дорогой доктор? Рад, что вы настроены так миролюбиво. Но, я думаю, мне очень повезло. Ведь если бы испанцы появились не вчера, а сегодня, то сейчас я находился бы в таком же состоянии, как бедный Джереми Пит. Ну, к чему об этом сейчас говорить? Приходится, дорогой полковник. Вы причинили людям столько зла и столько жестокостей, что ради тех, кто может здесь оказаться после нас, я хочу, чтобы вы получили хороший урок, который остался бы у вас в памяти. В кормовой рубке лежит сейчас Джереми, чью спину вы разукрасили во все цвета радуги. Бедняга проболеет не меньше месяца. И если бы не испанцы, то сейчас он, может быть, был бы уже на том свете, и там же мог бы оказаться и я но тут выступил вперед Хакторп — высокий, энергичный человек с резкими чертами привлекательного лица. «Зачем вы тратите время на эту жирную свинью?» — удивленно спросил бывший офицер Королевского военно-морского флота. «Выбросьте его за борт, и дело с концом». Глаза полковника вылезли из орбит. «Что за чушь вы мелите?» — заревел он. «Должен вам сказать, полковник, — перебил его Питер Блат, — что вы очень счастливый человек» хотя даже и не догадываетесь, кому вы обязаны своим счастьем. Вмешался еще один человек, загорелый, одноглазый Волверстон, настроенный более воинственно, нежели его товарищ. «Повесить его на ног Рее!» — сердито крикнул он, и несколько бывших невольников, стоявших в шеренге, охотно поддержали его предложение. Полковник Бишоп задрожал. Блад повернулся. Лицо его было совершенно невозмутимо. «Позволь, Волверстон, но командуешь судном все-таки не ты, а я. И я поступлю так, как найду нужным. Так мы договаривались. И прошу об этом не забывать», — сказал он громко, как бы обращаясь ко всей команде. «Я хочу, чтобы полковнику Бишупу была сохранена жизнь. Он нужен нам как заложник. Если же вы будете настаивать на том, чтобы его повесить, то вам придется повесить вместе с ним и меня». Никто ему не ответил. Хакторп пожал плечами и криво улыбнулся. Блад продолжал. «Помните, друзья, что на борту корабля может быть только один капитан». И, обернувшись к полковнику, он сказал. «Хотя вам обещано сохранить жизнь, но я должен впредь до нашего выхода в открытое море задержать вас на борту как заложника, который обеспечит порядочное поведение со стороны губернатора Стида и тех, кто остался в форте». — Плоть до вашего вы... Ужас, охвативший полковника, помешал ему закончить свою речь. — Совершенно верно, — сказал Блатт и повернулся к офицерам, сопровождавшим бишепа Господа, вы слышали, что я сказал? Прошу передать это его превосходительству вместе с моими наилучшими пожеланиями. — Но, сэр, — начал был один из них, — больше говорить не о чем, господа. — Моя фамилия Блатт. Я капитан Синкульягос, захваченного мною у дона Диего де Спиноса и Вальдес, который находится здесь же на борту в роли пленника. Вот трап, господа офицеры. Я полагаю, что вам удобнее воспользоваться им, нежели быть вышвырнутыми за борт, как это и произойдет, если вы задержитесь. Невзирая на истошные вопли полковника Бишопа, офицеры сочли за лучшее ретироваться. Правда, после того, как их слегка подтолкнули мушкетами. Однако бешенство полковника усилилось после того, как он остался один на милость своих бывших рабов, которые имели все основания смертельно его ненавидеть. Только человек шесть повстанцев обладали кое-какими скудными познаниями в морском деле. К ним, разумеется, относился и Джереми Питт. Однако сейчас он был ни к чему не пригоден. Хакторп немало времени провел в прошлом на кораблях, но искусство навигации никогда не изучал. Все же он имел некоторое представление, как управлять судном, и под его командой вчерашние невольники начали готовиться к отплытию. Убрав якорь и подняв парус на Мачте, они при легком бризе направились к выходу в открытое море. Форт молчал. Поведение губернатора не вызывало нареканий. Корабль проходил уже неподалеку от мыса в восточной части бухты, когда Питер Блад подошел к полковнику, уныло сидевшему на крышке главного люка. «Скажите, полковник, вы умеете плавать?» Бишоп испуганно взглянул на Блада. Его большое лицо пожелтело, а маленькие глазки стали еще меньше, чем обычно. «Как врач я прописываю вам купание, чтобы вы остыли», с любезной улыбкой произнес Блад и, не получив ответа, продолжал. «Вам повезло, что я по натуре не такой кровожадный человек, как вы или некоторые из моих друзей». Мне дьявольски трудно было уговорить их забыть о мести, впрочем, совершенно законной. И я склонен сомневаться, что ваша шкура стоит тех усилий, которые я на вас затратил. Никаких сомнений у Блада не было. Ему приходилось сейчас лгать, ибо если бы он поступил так, как ему подсказывали ум и инстинкт, то полковник давно уж болтался бы на рее, и Блад считал бы это справедливым возмездием. Но мысль о Барабелле Бишоп, заставила его сжалиться над палачом, вынудила его выступить не только против своей совести, но и против естественной жажды мести его друзей-невольников. Только потому, что полковник был дядей Арабеллы, хотя сам бишоп и не подозревал этого, к нему была проявлена такая снисходительность. «Вам придется немножко поплавать», — продолжал Блат. «До мыса не больше четверти мили, и если в пути ничего не произойдет, вы легко туда доберетесь». К тому же у вас такая солидная комплекция, что вам не трудно будет держаться на воде. Живей и не медлите, иначе вы уйдете с нами в дальнее плавание, и только дьяволу известно, что с вами может случиться завтра или послезавтра. Вас любят здесь не больше, чем вы этого заслуживаете». Полковник Бишоп овладел собой и встал. Беспощадный тиран, который никогда и ни в чем себя не сдерживал, сейчас вел себя как смирная овечка. Питер Блад отдал распоряжение, и поперек планшира привязали длинную доску. «Прошу вас, полковник», — сказал Блад, изящным жестом руки указывая на доску. Полковник со злобой взглянул на него, но тут же согнал с лица это выражение. Он быстро снял башмаки, сбросил на палубу свой красивый камзол из светло-коричневой тафты и влез на доску. Цепляясь руками за ванты, он с ужасом посматривал вниз где в двадцати пяти футах от него плескались зеленые волны. — Ну, еще один шаг, дорогой полковник, — произнес позади него спокойный и насмешливый голос. Продолжая цепляться за веревки, Бишу поглянулся и увидел фальшборд, над которым торчали загорелые лица. Еще вчера они побледнели бы от страха, если бы он только слегка нахмурился, а сегодня злорадно скалили зубы. На мгновение бешенство вытеснило его страх и осторожность. Он громко, но бессвязно выругался, выпустил веревки и пошел по доске. Сделав три шага, Бишоп потерял равновесие и, перевернувшись в воздухе, упал в зеленую бездну. Когда он, жадно глотая воздух, вынырнул, Синкаль Ягас был уже в нескольких сотнях ярдов от него с подветренной стороны. Но до Бишопа еще доносились издевательские крики, которыми его напутствовали ссыльные повстанцы, и бессильная злоба в ночь овладела плантатором